Студия «Аудиокнига» своими руками Николай Васильевич Гоголь Портрет Читает Александр Водяной Часть первая Нигде не останавливалось только народа как перед картинной лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большей частью были написаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похоже на зарево пожара. Фламандский мужик с трубкой, выломанной рукою. Похожий более на индийского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно превосокупить несколько гравированных изображений. Портрет хозрыва Мерзы в бараньей шапке. Портреты каких-то генералов в треугольных шляпах. С кривыми носами. Сверх того двери такой лавочки обыкновенно бывают увешены связками произведений, отпечатанных лобками на больших листах, которые свидетельствуют самородные дарования русского человека. На одном была царевна Мелектриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим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 наполненные башмаками. Всякой восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалеры рассматривают серьезно. Старые лаки во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать. А торговки — молодые русские бабы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 но в котором выразилось все глубокое его унижение. Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе у них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырвался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность которая самоуправно стала в ряды искусств. Тогда какие место было среди низких ремесел? Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и несла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобвыкшая рука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 И уславливался в цене. Еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. Вот за этих мужичков и за ландшафтик Возьму беленькую. Э? Живобисть-то какая! Просто глаз прошибет. Только что получен из биржи. Еще лак не высох. Или вот зима. Э? Возьмите зиму.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 Уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом больших, когда-то великолепных рамых, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, с кулистым чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались северной силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запален портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль,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 Они просто глядели, глядели даже и самого портрета, как будто разрушая его гармонию своей странной живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его,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 «Нет. Ну да что ж дадите? Двугривенный!» — сказал художник, готовясь идти. «Эх, цену какую завернули! Да за двугривенный одной рамки не купишь! Видно, завтра собираетесь купить?» Эй, господин, господин, воротитесь! Гривенчик хоть прикиньте!» «Ну, возьмите, возьмите! Давайте двугривенный!»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 Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились. Досада и равнодушная пустота. Черт побери!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 рамками, обтянутые холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешенной постульем. Он устал сильно. Скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкой диванчик, о котором нельзя было сказать, что наптянут кожей, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, осталась тоже сверху сама по себе. Так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидел и разлегшись,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 Он дал себя раздеть и надел свой крепкий, сильно заношенный халат. «Да, вот еще. Хозяин был», — сказал Никита. «Но приходил за деньгами, знаю», — сказал художник, махнув рукой. «Да он не один-то приходил», — сказал Никита. «С кем же?» «Не знаю, с кем. Какой-то квартальный...»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 Смотри, чтобы с тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уж что-то начинает слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а по часы вовсе слаб. Линия не видна. Ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Как раз попадешь в английский рот. Берегись...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 «Обдумывай всякую работу, брось щегольство!» «Пусть их набирают другие деньги!» «Твое тебя не уйдет!» Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-как показать свою молодость. Но при всем том,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 Останавливался перед портретами Тициана. Восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, невесть сошел пред ним, но он уже прозревал в них кое-что. Хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастеры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 Денежный капитал – это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал о питье и пищу и весь свет, но тогда, когда, наконец, сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кисти и красок когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда пробегала даже мысль, тогда завидно рисовалась в голодном его воображении участь богача-живописца. Тогда пробегала даже мысль, подбегающая часто в русской голове, Бросить все и закутить с горе на зло всему, И теперь он почти был в таком положении. Да, терпи, терпи, произнес он с досадою. Ей же, наконец, терпению конец. Ах, а на какие деньги я завтра буду обедать?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 Или перспективы моей комнаты. Или портрет моего Никиты. Хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца. А что в самом деле? Зачем я мучаюсь и как ученик копаюсь над азбукой? Тогда как бы мог плеснуть ничем не хуже других? И быть таким, как они?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 которые объявляют душу при взгляде на произведение художника. Как неужасен взятый взятым предмет. Здесь? Что это? Невольно вопрошал себя художник. Это же живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натурой есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком. Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, неозаренной светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мыслей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 Он опять подошел к портрету, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не было копия с натурой. Это была та странная живость, которой бы озарилось в лицо мертвеца, вставшего из могилы. Светли ли месяца?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 Он не был никогда труслив, но воображения и нервы его были чутки. И в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Но самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни.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 усиливала белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. со страхом вперелон пристальние глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он.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 И вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Схвощлку ширм, видны были уже одни только пустые рамы. Проснулся он очень поздно и почувствовал себе то неприятное состояние, которое, владевая человеком после угара, голова его болела. В комнате было тускло, неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом.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 что он даже не стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред. Не было ли здесь чего-то другого? Не было ли это видение? Сдернувши простынь, рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза точно поражали своей необыкновенной живостью.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 Он верно остался бы у него в руке и после пробуждения. «Боже мой, если бы хотя бы часть этих денег!» Сказал он, тяжело вздохнувший, и в воображении его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки, заманчивой надписью «Тысяча червонных».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 Было одно из творений, каким обыкновенно бывают владители домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны. Творений, каких много на Руси, и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сертука. В молодости своей он был капитан и крикун,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 Что ж, если нет денег, подождите, я заплачу. Мне, батюшка, ждать нельзя, сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке. У меня вот э, Патагонкин, подполковник живет. Семь лет уж живет. Анна Петровна Бухбистерова, и сарай, и конюшню нанимает на два стойла.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 и заложил палец за пуговицу своего мундира. Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша. В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича изделиями своей профессии? сказал квартальный. Он, может быть, согласится взять картинами. Нет, батюшка, за картины спасибо. Да, вроде бы были картины с благородным содержанием. Чтобы можно было бы на стену повесить Хоть какой-нибудь генерал со звездой Или князя Кутузова портрет. А то он хе -хе, мужика нарисовал, Мужика в рубахе. Слуги-то, что трет краски. Еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу.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 «Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники!» «Бухмистерва, Анна Петровна, нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец!» «Свинья и живет, просто не приведи бог!» И все это он должен был выслушать терпеливо, бедный живописец. Квартарный надзиратель, между тем, занялся рассматриванием картины этюдов, И тут же показал, что у него душа живе хозяйской. Э Хе, сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена ногая женщина. Ну что ж, предмет того и горилый. А у этого зачем так под носом черно? Ты быком, что ли, он себе засыпал? Это тень.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 «Ни как деньги зазвенели», — сказал квартальный, услышав стук чего-то упавшего на пол и не мог шувидать его за быстротой движения, с какой бросился чертков прибрать. «А вам какое дело знать, что у меня есть?» «А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру, что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, вот что».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 Он вам заплатит. Сказал квартально, обращаясь к хозяину. А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня вечеру, тогда уже извините, господин живописец. Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сеней. А за ним и хозяин, держа вниз голову, и, как казалось, в каком-то раздумье.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 Червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он поделился вновь в высокой работе необыкновенной отделки глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякое раз невольно неприятные чувства. «Нет», — сказал он сам себе, — «чей бы ты ни был, дедушка»,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 И как взглянул он еще раз на золото, Не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел до селя завистливыми глазами, Чем любовался издали и глотая слюнки. Ух, как в нем забилось речивое, когда он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 изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и все что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получено, видные места, что похуже забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его...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 «Однако, нужно поведать читателю, что произошло в ту роковую ночь и откуда у Черткова появились деньги. Давайте же вернемся в его мастерскую». По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника».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 и заворачивалась вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подали от других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он его и полный страх смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои.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 Сбиющимся на разрыв сердца, ощупал он руками вокруг себя, да, он лежит на постели в таком точно положении, как заснул. Пред ним ширмой. Свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, так как он сам закрыл его.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 поджидая запоздалого седака. Долго глядел он, выснувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту. Захлопнул форточку, подошел прочь, лег в постель,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 Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиономий прекраснейших лиц. Но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст. До передачи потомству теперь недостаток этот пополнен. Отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты... Воздушный, легкий, очаровательный, чудесный, Подобный мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженный своей семьей Купец, воин, гражданин, государственный муж Всякой с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите. Заходите с гуляньи, с прогулки, Предпринятые к приятелю, к кузине, в блестящий магазин спешите, откуда бы то ни было. Великолепная мастерская художника, Невский проспект такой-то номер, уставлена вся портретами его кисти, достойной вандиков и тицианов, не знаю, с чем удивляться, верность ли сходству с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник!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 Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса. То садился на кресло, то вскакивал с них, садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц. Подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить варциозные движения руки. На другой день раздался колокольчик у дверей его. Он побежал отворять. Вошла дама. И вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее. «Ви, месье Чартков», — сказала дама, художник поклонился, — «об вас только пишут ваши портреты, говорят вверх совершенству». Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. «А где же ваши портреты?» «Вынесли», — сказал художник, несколько смешавшись. «Я только что переехал еще на эту квартиру, так что они еще в дороге не доехали». «О, вы били в Италии?» — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого на то, чтобы можно было навесть его. «Нет, я не был, но хотел бы быть». Впрочем, теперь покамись я отложил. Вот кресло Вы устали? Благодарю я сидела долго в карете. О, вон, наконец, вижу вашу работу, сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя Лорнет, настоявши на полу, его этюды, программы, перспективы и портреты. Сэшарман, лис, лис, вы не си, Комната во вкусе тіньєр. Видиш, безпорядок. Стол на ньому біст, рука, палітру. Вон пейли, видиш, якби как бы нарисовано. Це шармон. А вот на другому холісті жінчини моюще лицо. Кальже ферю. Ах, мужичок, лис, лис, мужичок в русской рубашці. Смотри, мужичок. «Так вы занимаетесь не одними только портретами?» «О, это вздор!» — так шалил Этьюды. «Скажите, каково вы мнение насчет нынешних портретистов? Не правда ли теперь нет таких, как Тициан? Нет той силы в колорит. Нет той, «Как жаль, что я не могу вам выразить по-русски». «Дама была любительница живописи» и оббегала с лорнетом все галереи в Италии. «Однако, месье Ноль. «Ах, как он пишет!» «Какая необыкновенная кисть!» «Я нахожу, что у него даже больше выражений в лицах, нежели у Тициана». «Вы не знаете месье Нола?» «Кто этот Ноль?» спросил художник. «О, месье Ноль, какой талант!» «Он написал с нее портрет» когда ей были только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас били. «Люис, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет?» «Как же я готов всю сию минуту!» И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру...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 Строгими антиками, копьями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет эта легонькая личика. «Знаете ли», — сказал дама с несколько даже трогательным выражением лица, «я бы хотели, чтобы на ней теперь платье. Я бы, признаюсь, не хотели, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли». Я бы хотела, чтобы она была где-то просто и сидела в тени зелени, ввиду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща, чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на баль или модный вечер. Наши бали, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств. Просто ты, просто ты, чтобы было больше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 Взглянула издали. И в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать. Работа его завлекла. Он уже позабыл все. Позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам. Начал даже выказывать иногда кое-какие художественные ухватки. Произнося вслух разные звуки. Временами подпевая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 и что это ему только так кажется. Но позвольте здесь, в одном только месте, тронуть немножко желтенькой краской, сказал простодушно художник. Но это-то ему и не позволили. Объявлено было, что лист только сегодня немножко не расположен, а что желтизны в ней никакой не бывает, и лицо особенно поражает свежестью краски.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 Обе дамы издали радостный крик изумления и всплеснули руками. — О, лис, лис! Ах, как похоже! Как хорошо вы и вздумали, что одели ее в греческий костюм! Ах, какой сюрприз! Художник не знал, как вывести даму с приятного заблуждения. Совестись и потупя голову, он произнес тихо. «Это психея». «В виде психеи», — сказала мать, улыбнувшись. Причем улыбнулась также и дочь. «Не правда ли, Лиз? Тебе больше всего идет быть изображенной в виде психеи. Но какая работа? Это корочь». «Признаюсь, я читала и слышала у вас, но я не знала, что у вас такой талант». «Нет, вы не прямая, но должны написать также и с меня портрет». Да, мне, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь психии. «Что мне с ними делать?» – подумал художник. «Если не сами того хотят, так пусть психия пойдет за то, что им хочется». И произнес вслух. «Потрудитесь еще немножко присесть. Я кое-что немножко трону. Ох, я боюсь, что вы как-нибудь не так. Она теперь будет похожа». Но художник понял, что опасения были насчет желтизны и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску выражения глазам. А по справедливости ему было слишком совестно».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 Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разные. Да, мы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались на портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы и облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе.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 А между тем срок удавалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уже не затруднялся нисколько. Даже из двух-трех слов смекал вперед. Кто чем хотел изобразить себя? Кто хотел Марсом в лицо совал Марса? Кто метил в Байрона? Он давал ему Байроновское положение и поворот. Карины или Ундины, Аспазии, или желали быть дамы. Он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя уже всякому вдували благообразие, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. Описавшиеся сама собой, разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.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 «Напряжение других сидеть и карптеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня», — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, «этот портрет я написал два дня, эту головку в один день, это в несколько часов».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 стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силой, и эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Он уставал придумывать и обдумывать. Это было ему не в мочь. Да и некогда –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 Она позабывала о великолепной драпировке и сильные движения и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Перед ним были только мундир да корсет, да фрак, перед которыми чувствует холод художник. И падает всякое воображение,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 Пауки осигнации росли в сундуках, и, как всякой, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем, и уже был готов обратиться в одно из тех странных существ,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 Тот чутный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий об унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещокольским нарядом. Ему не было нужды, сердилось ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам заставился перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего не оканчивал без того, чтобы не поверить в себя несколько раз семи великими учителями и чтобы не прочесть в их созданиях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры, он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов, Он равно всем отдавал должную ему часть, извлекая из-за всего только то, что было в нем прекрасно, и, наконец, оставил себе в учителей одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот,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 Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине. Но, Боже, что он увидел? Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояла пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невидно и просто, как гений,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 Как будто молодость возвратилась к нему. Как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! Боже! И погубить так бежалостно лучшие годы своей юности истреби.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 Ему хотелось изобразить падшего ангела. Эта идея была более всего согласна состоянием его души, но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение Слишком уж заключились в одну мерку, И бессильный порыв приступить к границе Яковы Им самим на себя наброшенную, Уже отзывался неправильностью и ошибкою. Он пренебрег утомительную длинную лестницу Постепенных сведений,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 «Но точно ли был у меня талант?» — сказал он, наконец. «Не обманулся ли я?» И произнесшие эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно. Там, в бедной лачушке, в единенном Васильевском острову,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 Он в ту же минуту велел вынести прочный навистный портрет, но душевное волнение от того не умерилось. Все чувства и весь остав быть потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в природе. Когда талант слаб сидится силится выказаться в превышающем его размере И не может выказаться То муку, которая в юноше рождает великая Но в перешедшем за грань мечтаний Обращается в бесплодную жажду То страшную муку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 Возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек. И с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Но он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату.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 И продолжалось бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать, и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайные отношения между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни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 Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств. Но увидевшие изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление. Часть вторая. Множество карет, дрожика колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей на одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослали меценатами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 и не находившая другого занятия от двенадцати до первого часа. Наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корострубивой цели, но единственное, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется.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 С грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные без позолотой, люстры, кинкеты. Вся была навалена. И вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое в нем чувство приведе аукциона страшно. В нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен. Окна, загроможденные мебелями и картинами, изливает свет безмолвие, разлитое на лицах. И погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и по панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусством.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 видя устремившееся на себя всеобщее внимание. Но если вы решитесь выслушать небольшую историю, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу. Весьма естественно любопытство загорелось почти на лицах всех, а самый аукционист — разину Брод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 Небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь. Выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день по пять копеек на кофе до на четыре сахару. И, наконец, весь тот разряд людей —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 когда время перешло за 12 часов ночи. Жизнь в Коломне, страх уединена. Редко покажется карета, кроме развитой, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает общую тишину. Тут все пешеходы, Извозчик весьма часто без седока плетется до сена для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с по поутру. Вдовы, получавшие пенсион. Тут самые аристократические фамилии. Они ведут себя хорошо. Метут часто свою комнату. Толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты. При них часто бывает молоденькая дочь. Молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо. Гадкая собачонка истинные часы с печально постукающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалование не позволяет выехать из колобной. Народ свободный, как все артисты, живущий для наслаждения. Они, сидя в халатах, чинят пистолет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 снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственнее всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющих дело только с приезжающими в каретах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 Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноши лучшей фамилии, отличившиеся уже в молодых летах на государственном поприще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 Ибо один только мир и прекрасную тишину Не заводят они в душу, а не волнение и ропот, Что ученые, поэты и все производители искусств Суть перлы и бриллианта в императорской короне Ими красуется и получает все больше блеск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 Всегда обитает прекрасное чувство взять в сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа, был наказан примерно и отставлен от места, но наказание гораздо ужаснейшее читало на лицах своих соотечественников. Это было решительное всеобщее презрение.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 Одна держала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, который попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось. Богатство, ум и душевная прелесть — Искатели была толпа. И в числе их замечательнее все был князь Эр. Благороднейший, лучший всех молодых людей. Прекраснейший лицом и рыцарскими великодушными порывами. Высокий идеал романов и женщин. Грандинсон во всех отношениях. Князь Эр был влюблен страстно и безумно. Такая же пламенная любовь была ему ответом. Родовые вочные князя уже давно ему не принадлежали. Фамилия была в опале, и плохое положение дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, что поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженной пышностью и блеском неимоверным.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 Высшей последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучно от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько коровью, не без некоторой гордости в душе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 Тогда и житья от него не будет, всякому своё, всякой пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что не знает толку, нежели тот, который корчит лице говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит.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 Судите же о боевой когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед затем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи,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 Они договорились во времени и цене. И на другой же день, схвативший палитру кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери, затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами. И, наконец, самый необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним,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 «Какая сила!» — повторил он про себя. «Если я хотя бы в половину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов, Они побледнеют пред ним, какая дьявольская сила!» «Он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду уверен натуре,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 что ростовщик умер и что собирается уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно, а между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена. Он чувствовал неспокойное тревожное состояние, которому сам не мог понять причины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 которыми Даттоле всегда гнушался, добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс, и другие художники могли войти так же со своими работами, после чего заперся он свою комнату и жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно,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 и Весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет собою. По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее, точно так, как будто вместе с портретом свалилась тяжесть его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти, явной перемене своего характера. Рассмотревший поступок свой, он опечалился душою,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 И все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни, чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожидание чего-то, точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как я отдал портрет племяннику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 Почел он небесную казнь в себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахии. Там строгостью жизни Неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавший об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь, но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом.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 подкрепляя его в то же время живительной силою молитвы. Наконец, в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю, «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им,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 Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черную наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста,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 Высокое создание искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышущей земным ожделением, но тихой, небесной страстью. Без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения... И примирение всех не сходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить робота в душе. Но, звучащей молитвой, стремиться вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты. Он остановился.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 заглушив все быть верным природе. Это не было создание искусства, и потому чувство, которое объегнут всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувство художника. Ибо художники в тревоге дышат покоем. Мне говорили, что портрет этот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 Лучше вынести всю горечь всевозможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гонения, спасая чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не проститься.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 в буднешние одежды, ибо на буднешних одеждах не замечаются пятна. Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я груди его,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 В продолжении целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, чтобы хотя бы сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом. Как вдруг теперь на аукционе